рестронуло, что Бигсби так всерьез ее опекает. Она послала в ответ благодарственную записку и выкинула Чандлера Фримана из головы. Все следующие дни в преддверии Валентиного дня были очень загружены работой. Каждый клиент жаждал послать что-то необычное своему любимому человеку, что-то абсолютно оригинальное, чего ни у кого нет. К счастью, Биксу это до сих пор удавалось. А еще надо было готовить два вечера. В четверг опять позвонил Чандлер и пригласил в субботу в ресторан. «Мне очень жаль, Чандлер, но у меня работа, я не смогу». «А вы помните, какой это будет день?» многозначительно спросил он. «Да, конечно, Валентинов день, но от работы это меня не освобождает». Если бы она сейчас не служила в такой фирме, то постаралась бы вообще не вспоминать о календаре. С Питером они всегда в этот день ужинали в ресторане, даже год назад, хотя теперь поисточно точно знала, что тогда он уже встречался с Рэчел. Интересно, как он тогда выкрутился? Однако же выкрутился. А решение отложил до мая. И теперь справлять Валентинов день он будет вместе с Рэйчел. В котором часу вы освободитесь? Поздно, скорее всего, в районе одиннадцати. Она обслуживала небольшой прием и, по существующим правилам, могла уйти, как только гости сядут за стол. Но Перес решила оставить себе лазейку и специально назвала такой поздний час. Вдруг да отстанет. Я подожду до одиннадцати. Пусть это будет поздний ужин, а... Перри сколебалась. Она не знала, как поступить. Ей не хотелось заводить роман. Но разговор пошел в таком ключе, что это вполне может произойти. Чандлер ее всячески к тому подталкивал, а она не поддавалась. Но все-таки что-то в нем ее притягивало. «Даже не знаю, Чандлер...» «Честно», — сказала она, — «мне кажется, я еще к этому не готова. Валентина в день — это ведь не просто так, а мы сделаем просто так». «Я вас понимаю. Я тоже был в таком положении». «Ну, почему обязательно я?» — жалобно спросила Пэрис, и он удивил ее своим ответом. «Потому что вы мне очень нравитесь. За четырнадцать лет я таких женщин не встречал. Это было сильное заявление, а хуже всего он произнес его таким тоном, будто действительно так считал. Пэрис не знала что сказать. «Вам лучше встречаться с женщиной, которой не нужно работать вечерами». «А я хочу встречаться с вами». «Чем вас не устраивает полночь? Организуем что-нибудь простенькое. А если раньше освободитесь, позвоните мне». Ударим по гамбургерам. Никакого насилия, никаких воспоминаний. По-приятельски отметим дурацкий праздник. В его устах это звучало очень заманчиво. Пэрис боролась с искушением. «Прошу вас, подумайте над моим приглашением. Я вам завтра позвоню. Договорились?» «Ладно», — слабым голосом ответила она. Чандлер говорил так резонно, так просто и убедительно, что устоять было невозможно. Всю ночь, промучившись сомнениями, Пэрис так ни к чему и не пришла. Ей хотелось и не хотелось с ним видеться. В пятницу утром, когда он позвонил, она оказалась так занята, что не успела ни о чем подумать и сразу согласилась. Обещала позвонить сразу после приема и отправиться с ним есть гамбургеры. Форма одежды и джинсы. Превосходный выбор для Валентиного дня. И одной сидеть не придется, и романтическим свиданием не назовешь. Идеальный вариант. Гости сели за стол в девять часов. И в половине десятого Пэрис ушла. Чандлер заехал за ней в десять, как и договорились в джинсах. Пэрис тоже надела джинсы, красный кашемировый свитер и допотопное белое полупальто с капюшоном. — Золушка, ты сегодня похожа на Валентинку! — улыбнулся он и расцеловал ее в обе щеки. Они зашли в тихий ресторанчик, и он вдруг протянул ей нарядную коробочку и два конверта. А Пэрис для него ничего не приготовила. — Что это? — — смутилась она. В конвертах были открытки, обе очень забавные, а в коробке — серебряная шкатулка с конфетами в форме сердечек. Подарок был тщательно продуман. — Спасибо, Чандлер, ты очень мил, а я вот для тебя ничего не принесла. — И не надо. Я ведь тебя пригласила, не ты меня. Достаточно того, что ты здесь. Он говорил искренне, и Пэрис была растрогана. Вечер прошел непринужденно, в полночь она уже была дома. Чандлер проводил ее до дверей и целомудренно поцеловал в щеку. — Спасибо, все было чудесно, — сказала Пэрис, нисколько не кривя душой. Сегодня у нее не было ощущения, что ее насильно вытащили, и чувствовала она себя свободно. — Я так и хотел. — Что делаешь завтра? Может, согласишься прогуляться по берегу? Пэрис недолго колебалась и кивнула. — Отлично, в два я за тобой заеду. На следующий день в кроссовках и джинсах они поехали к морю и провели на берегу целых два часа. Погода была прекрасная, дул легкий ласковый ветерок. Пэрис распустила волосы, и Чандлер восхищенно смотрел, как они летят на ветру. Когда он привез ее назад, Пэрис пригласила его зайти что-нибудь выпить. Она, как всегда, налила себе холодного чая, а Чандлер пил белое вино и любовался видом. «Мне нравится твой дом», — признался он. «Мне тоже». Пэрис села рядом с ним на диван. В его обществе ей было легко. «Жду не дождусь, когда приедет моя мебель». Они провели вместе еще час, беседуя о детях и о том, почему распались их браки. Чандлер сказал, что, по-видимому, уделял жене недостаточно внимания и не придавал значения ее выходкам. «Наверное, я ей слишком доверял», — спокойно рассказывал он. «Мне казалось, ей можно верить». — Кому-то надо доверять, Чандлер. С тех пор, по-моему, я лишился этой иллюзии, наверное, поэтому больше и не женился. Ты ведь, очевидно, тоже верила своему мужу, — сказал он в упор, глядя на Пэрис. И какие выводы? — Такие, что даже те, кого любишь, способны ошибаться. Кроме того, люди меняются, бывают и разлюбляют. Это, наверное, нормально. Мне просто не повезло, что такое случилось со мной. Какая ты наивная. Везение здесь совсем ни при чем, иначе мы не оказались бы в одинаковой ситуации. Ведь я своей жене не изменял, как и ты, своему мужу, правда? Так может, все дело в том, что ему нельзя было верить? Могу предположить, что он был не таким порядочным человеком, каким ты его считала. Это же не несчастный случай, он позволил этому случиться. В точности, как моя жена, может, он даже этого добивался и совсем не задумывался, что станет с тобой. Ему это было неважно». «Не думаю, что все так просто», — честно сказала перес «Я все же склонна считать, что в жизни всякое бывает». И люди иногда, не задумываясь, вступают в отношения, из которых потом не в силах выпутаться. Они запутываются. Кроме того, люди меняются, так и Питер. Он сказал, ему стало со мной скучно.